Первым французским писателем, чье изображение появилось на марке, был Ронсар. Виктор Гюго украшал три отдельные марки между 1933 и 1936 годом. Одна из них входила в серию, выпущенную для поддержки Фонда помощи безработным интеллектуалам. Портрет Анатолия Франца. Помогал этой благотворительной организации в 1937 году. Бальзака в 1939. Мельница Доде удостоилась марки в 1936. Франция Петена увековечила Фредерика Мистраля 1941 и Стендаля 1942. Сент-Экзюпери, Ламартин и Шатубриан появились в 1948. Бодлер, Верлен и Рембо в декадентском порыве 1951. Этот же год подарил филателистам Альфреда де Мюссе, сменившего Флобера в постели Луизы Коле, но на конвертах оказавшегося на год раньше. А Должны ли мы обижаться за Флобера? Если да, то следует ли нам еще сильнее или меньше обижаться за Мишле, 1953, Нерваля, 1955, Жорж Сант, 1957, Виньи, 1963, Пруста, 1966, Золя, 1967 Сен-Бево, 1969 Мериме и Дюма отца, 1970 или Готсие, 1972 Б. Оцените шансы появления на французской марке Луи Буье, Максима Дюкана или Луизу Коле. Фонетика. А. Совладелец Каирского отель Дюниль? где Флобер останавливался в 1850 году, звался Буваре. Отель Дюниль, отель, нильская гостиница. Главная героиня его первого романа зовется Бувари. Один из двух главных героев его последнего романа зовется Бувар. В его пьесе кандидат есть граф де Бувиньи, В пьесе «Замок сердец» есть некто Бувиньяр. Это все нарочно? Б. Фамилия Флобера впервые была неправильно указана в «Ревю де Пари» как «Фобер». Нарю де Ришелье был бакалейщик по фамилии Фобе. Когда «Ля писала о процессе госпожи Бавари, автора называли «Фубер». Мартин, «Femme de Confidence, Жорж Сант, звала его Фламбар. Камиль Рожье, художник, живший в Бейруте, звал его Фольбер. «Улавливаешь тонкую шутку», — писал Флобер матери. «В чем шутка? Наверное, в двуязычном оттиске отражения, дорогого сердцу писателя. Рожье звал его «Безумным медведем». В Манте, где он встречался с Луизой, было кафе Фламбер. Это все случайно? В. Дюкан утверждает, что фамилию Бавари следует произносить с редукцией первого гласного почти как «Бавари». Надо ли следовать его указаниям, и если да, почему? История театра. Оцените технические сложности, связанные с выполнением следующих сценических указаний — Замок Сердец, акт шестой, сцена девятая. Котелок, чьи ручки превратились в два крыла, сразу же поднимается в воздух и, поднявшись, переворачивается. Котелок разрастается и накрывает сверху весь спящий город, а светящиеся овощи — морковь, брюква, парей — вырываются из его нутра и остаются подвешенными в черной пустоте, как созвездие. История. Плюс астрология. Обсудите следующее предсказание Гюстава Флобера. А, 1850 -й. мне кажется почти невозможным, что через некоторое время Англия не станет хозяйкой Египта. Аден уже заполнен ее войсками. Всего-то дел. Перейти Суэц. И в одно прекрасное утро красные мундиры войдут в Каир. Дней через пятнадцать об этом узнают во Франции и страшно изумятся. Попомните мое предсказание. Б. 1852. Пока человечество совершенствуется, человек деградирует. Когда все сведется к простому балансу экономических интересов, на что будет нужна добродетель? Когда природа станет рабыней, потерявшей изначальные формы, кому понадобится пластическое искусство и так далее. А пока что туман будет только сгущаться. В. 1870. -й. Начало франко-прусской войны. Возможно, снова начнутся расовые войны? Столетия не пройдет, как мы увидим несколько миллионов человек, убитых одним махом. Весь Восток против всей Европы, Старый мир против Нового. Почему нет? Г. 1850-й. Время от времени, оказываясь в городе, я открываю газету. Мне кажется, мы продвигаемся с устрашающей скоростью. Мы танцуем не на вулкане, а на крышке нужника, причем сильно прогнившей. Скоро общество утонет в дерьме девятнадцати столетий. Тот-то крику будет... Д... 1871. Интернационалы это и иезуиты будущего.